Глава десятая Когда Эмили согласилась на сделку с Флибами о реальных причинах того, почему она это сделала, на кейтаже знали лишь старшие офицеры. До младшего состава была доведена информация, что совместно с разведкой флота проводится некая тайная операция. У Эмили Рис в астероидном поясе не было времени на дебаты с каждым членом экипажа. Однако после прыжка к Европе отрицать – Что они перешли на сторону пиратов стало невозможно, поэтому капитан носителя собрала весь экипаж и провела брифинг с использованием видеозаписи выступления Ласки, Ромы и Клима. Как ни странно, но именно речь последнего прозвучала для личного состава убедительнее всего. Бесстрашный бой Клима против флибов команда помнила и в искренности внезапно переметнувшегося на сторону флибов пилота не сомневалась. После Клима слово взяла сама капитан. «Я понимаю всю тяжесть выбора, с которым вы столкнулись. Все здесь присутствующие принимали присягу, и многим может показаться, что мы ее нарушаем». По залу прокатился недовольный гул. Военная машина земного абсолюта, штампующая солдатиков, постаралась на славу. Несмотря на приведенные многочисленные доводы и факты, весь экипаж сомневался в праведности решения своего капитана. «Но я хочу напомнить», — продолжила Эмили, — «что в присяге есть слова о том...» что мы обязаны оберегать граждан земли от любой грозящей им опасности. Рокот в зале нарастал. Еще немного, и команда будет готова поднять бунт против своего командира. А также... Эмили повысила голос и перекрыла гомон толпы. Мы клялись не бросать в беде боевых товарищей, и если потребуется отдать свою жизнь, спасая их, и мы должны помочь не кому-нибудь, а самому звездному маршалу. «Да он погиб! Сколько времени уже прошло!» – прервал ее выкрик из зала. Лицо Ласки стало белым, как мрамор. Она двинулась к трибуне, но Эмили ей выступить не дала. «Любого сбитого пилота спасательные команды ищут трое суток, если боевая обстановка позволяет вести поиски. Нанесших Крисом сокрушительный удар героев мы не искали ни минуты. Это справедливо!» – Гомон в зале для брифингов стих. Но даже если отбросить все морально-этические нормы, то мы не знаем, как и чем закончилось последнее задание Звездного Маршала, было ли оно успешным. «Латха же предоставили нам все данные!» Кто-то в зале никак не хотел угомониться. «В том-то и проблема, что нам их предоставили. Ни один человек не видел произошедшее своими глазами, а в свете последних событий мы не можем доверять Латха полностью». «Мы должны слетать и узнать, что произошло с планетой криса в действительности». «А когда вернемся, нас отдадут под трибунал!» последовал очередной выкрик. «Или мы покроем себя неувидаемой славой, как новые спасители человечества, и нам поставят памятник рядом с группой шести», парировала капитан. «Люди, вам правда не интересно узнать, что же произошло на самом деле?» не выдержал Рома. «Вы подумайте» второго шанса прыгнуть в систему крисов не будет. «И не просто прыгнуть, а вломиться туда и надавать крисам отличных пинков. Вы столетиями сражаетесь с их слугами. Неужели вы не хотите от всей души вломить их хозяевам?» Вторила ему ласка. Жаркие споры продолжались на кейташе еще часа три. Капитан не смогла убедить всего восьмерых членов экипажа. По договоренности с лаской, не желающих участвовать в вылазке, отправили на старенький грузовик. До прыжка в логово врага все его системы оставались заблокированными. Однако после бывшие члены экипажа Кейташи могли добраться на нем до Марса. К радости Эмили, ни один из пилотов не покинул носитель. не последнюю роль в их убеждении сыграл Ларс Лемон. Хорошо зная Клима лично, Лемон был уверен, что за переходом молодого пилота к Флибам было что угодно, но только не предательство и не желание легкой разгульной жизни. Но как оказалось... Эмили Рис радовалась преждевременно. Киеташи не стали уводить под лед. Переделка его двигателей для того, чтобы они могли работать под водой, заняла бы неоправданно много времени. Поэтому носитель болтался на орбите Европы, ожидая, пока инженеры закончат установку пробойника и покроют свинцом отсек, где он был размещен, для защиты от вредоносного излучения. В заговоре участвовал один из офицеров ангара и новый ведомый Лемона. Офицер в нарушении всех приказов капитана дал добро на взлет одной из молний, а вылетевший из ангара пилот, удаляясь от носителя на всех возможных частотах, слал послание ВКФ о том, что кейташи захватили флибы. И про то, что пиратская база находится на Европе, тоже не забыл упомянуть. Вопящего на всю систему придурка в итоге сбил сам Лемон, и что самое неприятное, катапультироваться тот не успел, и погиб вместе со своим истребителем. Когда Лемон связался с Эмили и сообщил о победе, Он был мрачнее грозовой тучи. В каких только боях и переделках он не побывал. Но пилота ВКФ, с которым еще вчера делил общий стол, уничтожал впервые. Однако капитану Кейташи сейчас было не до его моральных терзаний. С ней на связь вышла ласка. «ВКФ мог засечь передачу?» «Сигнал истребителя слабый. Рядом с Юпитером пикетов нет». Но гарантии, что нам на голову из портала не вывалится ударная эскадра ВКФ, я дать не могу. Сигнал может принять любой гражданский корабль или станция, а потом уже передать его военным. Черт, черт, черт! Нам бы еще пару-тройку дней, но делать нечего. Объявляю 24-часовую готовность к старту. Какая готовность? У Кейташи весь нос раскурочен. «Да делаем в полете, пока будем отходить от Юпитера. Я пришлю дополнительные команды техников». Подъем ковчега из-под леденящего панциря спутника Юпитера представлял собой невероятно величественное зрелище. Чтобы ослабить толщу льда, его по заранее рассчитанным отметкам несколько часов утюжили истребители. Пилоты ВКФ и Флибы в первый раз участвовали в совместной операции. Но не все. Клим, к примеру, остался на борту ковчега так как его бульдог не мог нести лазерное или плазменное оружие. А огромные полыни прожигали именно с его помощью. Выбранный для всплытия участок заволокло клубами пара. Ни о какой секретности базы уже не могло быть и речи. Странный природный катаклизм могли бы наблюдать и астрономы с Земли. Флибы торопились. Пока ВКФ смекнет, что природное явление имеет не совсем природное происхождение, птенчик уже должен вылупиться из яйца и убраться подальше из солнечной системы. Растопить весь лед на такой большой площади было нереально. Залпы плазмы и лазерные лучи лишь прорезали контур, а остальное ковчегу пришлось проламывать корпусом. Он поднялся в облаках пара, словно исполинский кит, с боков которого стекали целые реки. Вода схватилась в вакууме ледяной коркой, добавив головной боли ремонтным командам, которые пытались и киташи доделать, и обшивку ковчега очистить. Как почти всегда и случается, тщательно спланированная операция превратилась в сущий кошмар на финальном этапе. Градус напряженности повысила пара линкоров, появившихся на орбите Юпитера. «Наблюдаю корабли ВКФ», — связалась с лаской капитан Кейташи. «Такая же фигня», — расстроенным голосом ответила девушка. В экспедицию отправлялись лишь ковчег и Кейташи. На Европе остались затопленными несколько крупных кораблей «Флибов», и куча разнообразного добра в герметичных контейнерах. С появлением военных все это можно было считать потерянным. Да и вернуться в случае неудачного похода обратно на Европу уже не получится. Я уже дала команду на прогрев пробойника. Через пару минут откроется портал. Пробойник на моем корабле еще не функционирует. Ерунда, доделаем да его на той стороне. План был из разряда особо опасных. Латха предупреждал, что мир крисов охраняют какие-то роботы. И если Ковчег погибнет в схватке с ними, то Кейташи с нерабочим пробойником никогда не сможет вернуться обратно. Но и задерживаться в родной системе было не лучшим вариантом. Ведь здесь придется убивать своих. Лемон после этого сомнительного удовольствия пил вторые сутки подряд. А уже нащупали своими радарами беглецов и разворачивались, чтобы начать преследование. Поэтому, когда перед Кейташи появился черный шар с извивающимися протуберанцами, Эмили не колебалась ни секунды. «Курс на портал!» – скомандовала она.